Глава 7 Иксы и игреки теневой стороны. Читая страницы донесений государственных агентов из Техаса, полковник Хаус пребывал в очень скверном настроении. События, инспирированные в этом американском штате, недобитым в свое время бунтовщиком Вильей, ставили под угрозу тайные планы полковника, которой он столь тщательно готовил долгие годы своей жизни. Ради их реализации Америка и была втянута в войну за океаном, отказавшись от своей знаменитой доктрины Монро, суть которой заключалась в полной изоляции нового света от участия в европейских делах. За свой почти вековой период существования она на деле доказала свою жизнеспособность. За это время штаты не только окрепли и твердо встали на ноги, но даже включились в дележ азиатского пирога в виде трещащего по всем швам императорского Китая на правах равного. Встав с благословения богатых мира сего за спиной у президента Вильсона, Хаус начал сложную политическую игру, окончательным итогом которой являлось превращение Америки в мощную сверхдержаву, способную крепким плечом потеснить с авансцены мировой политики таких европейских тяжеловесов, как Англия и Франция. Прямым следствием этой игры стала знаменитая программа Вильсона, которую американский президент явил миру в январе 1918 года с подачи хаоса. Она состояла из 12 пунктов, выполнение которых, по твердому заверению вудра дало бы Европе и всему человечеству длительную эпоху мира и процветания. Однако благие начинания заокеанского миротворца встретили глухое сопротивление французов и британцев, которые сразу уловили в американской программе скрытую мину под главный источник их благосостояния колонии. Получи эти пункты одобрения, и часовой механизм по развалу колониальной системы Европы был бы запущен, а регулятор этого механизма находился бы в руках Америки. Казалось, что заокеанская инициатива никогда не получит одобрение Европы по мере возрастания числа потери союзников на полях войны и увеличения численности в старом свете американских войск, Положение стало меняться. С каждым месяцем кровопролитных боёв позиции союзников становились все слабее и слабее, и полная капитуляция перед звездно-полосатым союзником была уже не за горами. Хаос и его теневые наниматели уже потирали руки в предвкушении скорого падения Европы, как неизвестно откуда возникший мексиканский бандит Своими действиями полностью спутал все карты в крапленном раскладе полковника. И дело было не только в военном разгроме регулярных войск штатов и национальном позоре. Своими действиями Панчо Вилья наносил удар в самое слабое место Америки – Техас, грозя развалить его государственную целостность. Данная территория еще в бытность своего отделения от Мексики и присоединения к Союзу Американских Штатов претендовала на особое положение, требуя себе права выхода из федерации в любое удобное для себя время. Тогда американским президентам удалось подмять под себя эту строптивую территорию, но полностью похоронить идею независимости Техаса оказалось невозможным, ибо к этому были все основания. Если в 19 веке основой благосостояния штата было белое золото – хлопчатник, то в начале 20 века его заменило черное золото – нефть, месторождения которой были открыты в Техасе в большом количестве. Все это позволяло этому штату существовать как самостоятельное государство в случае его выхода из федерации. Конечно, Вашингтон никак не мог согласиться с потерей столь важной жемчужины в своей демократической короне, и поэтому всеми доступными силами стремился удержать богатый штат в своем подчинении. Вошедший во время гражданской войны в мятежную конфедерацию Техас был возвращен в лоно Америки при помощи силы, после чего идея о независимости Техаса была объявлена государственной изменой. Захват мексиканцами Эль-Паса и неудачные действия правительственных войск немедленно развязывали руки техасским нефтяным магнатам, которые не желали делиться своими доходами с центральной властью. О начале брожения среди них полковнику Хаосу исправно доносили сидевшие в остине правительственные агенты. Их рапорты бумажным дождем полетели в американскую столицу сразу после падения Эль-Паса. Считая их, хаос сразу почувствовал, как быстро набирает обороты маховик местного сепаратизма, который нужно было остановить в самое ближайшее время. Воспользовавшись бессилием федеральных властей, техасцы на законных основаниях провели через Конгресс штата решение о создании местных сил самообороны для борьбы с агрессорами. С одной стороны, этот шаг выглядел как единственно правильное решение. Самые ближайшие правительственные воинские подразделения численностью в неполную кавалерийскую бригаду находились в Сент-Луисе, и обороной штата в самое ближайшее время предстояло заниматься самим техасцам. Однако решение о создании нерегулярной техасской армии таило для Вашингтона серьезную угрозу, поскольку не было никакой уверенности, что она – благополучно распустится после разгрома Вильи. Это непростое положение усугубилось известием, которое Хаус получил этим утром от американского посла в Мексике. Ободрённые успехом Вильи с юга Мексики к нему на помощь спешили многочисленные отряды Эмилио Сапаты. Узнав об этом, генерал Каранса был готов выстелить золотую дорогу для отрядов Сапаты ради скорейшего удаления их за пределы страны. На встречах с американским послом он давал горячие заверения сеньору Мэтлоку в том, что приложит все усилия по недопущению прохода повстанцев через центральную часть страны, но на деле все было с точностью до наоборот. Генерал решил не трогать крестьянскую армию Сапаты, ограничившись лишь уничтожением малочисленного отряда, на свою беду, проходившего слишком близко к Мехико. Настроение полковника было бы еще мрачнее, если бы он знал, что уже пять дней назад через мексиканскую границу началось массовое проникновение на территорию Калифорнии и Аризоны простых мексиканцев, для которых речь Вильи послужила толчком к активным действиям. Разоренные местными помещиками и непрекращающимися военными действиями, они устремились в Америку в поисках лучшей доли, но в роли не простых просителей, а требующих справедливости людей. Объединившись в вооруженные отряды, мексиканцы стали нападать на фермы и малые американские поселения под предлогом возвращения утраченной их предками собственности. Многие фермеры оказывали сопротивление, но имелись и такие, которые были вынуждены оставлять все свои земли и хозяйства, чтобы уйти на север. Едва Хаус закончил чтение письма Мэтлока, в котором американский посол разоблачал лживое поведение генерала Карансы, он сразу отправился к президенту, благо его кабинет находился в Белом доме. Пользуясь правом входа к президенту без доклада, полковник спокойно прошел в овальный кабинет, где в это время у Вильсона находился начальник объединенных штабов армии США. Шел доклад об успехах американской армии при прорыве укреплений линии Гинденбурга. Свой доклад генерал Грофс закончил сообщением о пожелании союзников о скорейшем прибытии новых американских соединений, Впервые за всю войну немцы отступали по всему фронту, и этот успех необходимо закрепить как можно быстрее. Что вы скажете по поводу наших успехов в Европе, полковник? По-моему, дела идут очень неплохо. Першинг блестяще демонстрирует европейцам боевые возможности нашей армии, что неизменно усиливает их зависимость от нас. Боюсь разочаровать вас, господин президент, но Европе в ближайшее время придется обойтись без нашей помощи. Недавние события на мексиканской границе требуют самой быстрой и безотлагательной посылки американских сил в Техас. От слов Хауса Вильсон непроизвольно сморщился, как будто проглотил что-то кислое. Президент недовольно дернул головой, но сдержался. «Если вы, полковник, имеете в виду Панчо Вилью, то генерал Гровс уже отправил Сент-Луисской бригаде приказ о немедленном выступлении на Эль-Пасо и наведении там порядка. Кроме этого, я приостановил отправку в Европу двух дивизий из бостонского полевого лагеря, и в скором времени они также будут отправлены в Техас. Против таких сил негодяю Вильи не устоять». Стоявший рядом с президентом генерал Грофс энергично закивал головой, всем своим видом показывая полную уверенность в словах Вильсона. «Я очень опасаюсь, господин президент, что вы не в полной мере оцениваете всю опасность инцидента, случившегося в Эль-Пасо. Последствия вторжения мексиканцев на наши земли гораздо сильнее и опаснее, чем это видится на первый взгляд, смею вас заверить. Задет Техас, а это один из важнейших штатов нашего содружества, как в экономическом, так и политическом аспекте. Поэтому я считаю, что сейчас следует полностью приостановить отправку за океан всех наших дивизий, несмотря на горячие просьбы Антанты». Президент вновь поморщился от слов хаоса на этот раз более заметно день явного раздражения легла началось его государственного мужа и он изрек полковнику свое неудовольствие. «Благодарю вас за столь любезное напоминание мне о безобразиях мексиканцев, но мне кажется, что сегодня вы просто дуете на воду. Вилья несомненно головорез и его место на электрическом стуле. Он ничего не смог нам сделать в девятьсоттырнадтом году когда находился на пике славы, тем более он не опасен и сейчас. Его наглая выходка – это отчаянный шаг мелкого политикана, стремящегося вернуться из небытия, куда, кстати, его загнали славные клинки Першинга, в политическую жизнь своей страны. И так думаю, заметьте, не только один я, но и генерал Гроус вместе со своими подчиненными – Гроус попытался открыть рот, чтобы аргументированно поддержать слова президента, но Хаус властно махнул рукой, призывая генерала помолчать, и затем твердым голосом сказал «Генерал, я могу попросить вас оставить нас с президентом вдвоем?» Кровь гнева прихлынула на чело Вильсона. Ох, как он хотел в этот момент вышвырнуть из своего кабинета этого зарвавшегося, по его мнению, посланца больших денег Америки. В последнее время Вильсон стал ощутимо тяготиться опекой хаоса над своими деяниями. Позабыв о некоронованных королях Америки, президент всерьез стал думать, что за всеми его успехами и деяниями стоят не миллионы Уолл-стрита, а божье провидения. Он сделал над собой большое усилие и холодным казенным голосом попросил Гроуса покинуть кабинет. «Я вас внимательно слушаю, господин Хаус», возвестил он собеседнику, усевшись за письменным столом. «Вы зря так кипятитесь и вудро, но положение в Техасе очень и очень сложное. Сегодня я получил известие от наших агентов, что губернатор Старк, начал создавать войска местной самообороны. «Смею заметить, что Джон Старк делает это с моего полного одобрения, и я не вижу в этом ничего предосудительного». «Желчно», – прервал речь хаоса президент. «Я давно знаю этого человека, и у меня не было случая заподозрить его в чем-либо преступном. Создание же сил самообороны штата – единственно правильная мера», которая позволит противостоять бандитам в вилле, пока в штат не прибудут направленные мною силы для наведения порядка. С этим также согласны Грофс и Комитет объединенных штабов. Теперь жилваки скул шевельнулись на лице собеседника президента. Давно, ох, как давно никто не говорил с хаосом в таком тоне. «Если вы так хорошо осведомлены о текущих делах в Техасе, господин президент, то, несомненно, вы знаете, кто стоит за спиной Боба Стимпсона, которого Старк назначил бригадным генералом и поручил формирование отрядов самообороны. Это известные нефтепромышленники Хёрст, Крафт и Гугенхаймер. Их имена вам ничего не говорят?» Хаус говорил твердым, напористым голосом, будто вколачивал гвозди в полированную крышку президентского письменного стола. Вполне достойные люди своей страны, не собирался сдаваться Вильсон. Да, они высказывали свое несогласие с высоким, по их мнению, налогообложением их доходов с нефтяных скважин, Ну и что из этого? Неужели в каждом богатом человеке нужно видеть угрозу нашему обществу? Это, знаете ли, смешно, Хаус. Вильсон встал из-за стола и гневными шагами стал мерить свой кабинет. Он собирался продолжить свою речь в защиту Старка и техасских нефтяников, но хаос бесцеремонно прервал его. «Вы очень хорошо сказали, Вудро, богатые люди. Да, вся перечисленная мною троица довольно богата, но, как и любой человек, они стремятся быть еще богаче». Как говорят французы, аппетит приходит во время еды, и они чертовски правы. Загвоздка лишь в том, что сам Хёрст и его старший сын Патрик состоят в тайном обществе под романтическим названием «За независимости Техаса». Кроме них, там же состоит дядя нефтяника Крафта, к советам которого он очень внимательно прислушивается. «Это вас не настораживает?» Президент раздраженно махнул рукой. «Как вы не понимаете хаос? Это все причуды богатых людей, которым страсть как хочется поиграть в большую политику хотя бы на уровне собственного штата. Ведь это так очевидно!» «Тогда, господин президент, вам впору примерить на себя костюм Линкольна», с сочувствием произнес собеседник. «На что вы намекаете?» По моим расчетам, как только в распоряжении техасцев окажется сильная и хорошо оснащенная армия, обладая которой при полном отсутствии в стране федеральных войск, они смогут легко объявить независимость своего штата. И я не убежден, что никто другой из южан не поддержит их действия при желании не делиться своими барышами с правительством». «Вы напрасно пугаете меня новой мятежной конфедерации Юга, господин полковник! Я твердо уверен, что техасцы не захотят новой гражданской войны! Не захотят!» – гневно выкрикнул Вильсон и вновь сел за письменный стол. В кабинете воцарилась пронзительная тишина, в которой было отчетливо слышно шумное дыхание президента. Первым молчание нарушил хаос. Он смиренно подошел к собеседнику и миролюбивым голосом произнес. «Послушайте, Вудро, мы давно знаем друг друга, и сейчас нам нет никакого резона ссориться. Я очень хорошо понимаю ваше стремления полностью подчинить себе Европу и стяжать славу победителя Кайзера еще в этом году. Я, как и вы, очень хочу утереть нос этим умникам из-за океана позволяющим себе смотреть на нас высока. Но поверьте мне, угроза со стороны Техаса гораздо серьезней, чем она кажется на первый взгляд. «Вы ошибаетесь», – сварливо бросил Вильсон. «Вы пытаетесь выстроить логическую версию, но исходите из неверных предпосылок». «Хорошо, допустим, на минуту, что я не ошибаюсь, и мы не посылали во Францию очередное подкрепление. Через две недели наступит ноябрь, там выпадет снег. Спросите столь уважаемого вами генерала Грофса, много ли армий воюют в зимних условиях, и он вам ответит, что таких армий нет». В Восставшиеся до наступления зимы время наши войска не смогут дойти не только до Берлина, но даже до Рейна, как бы ни была благосклонна к нам военная фортуна. И если вы не согласны с моими словами, почитайте телеграммы Черчилля и Першинга, Фоша и Ллойд Джорджа. Все они уверены, что главные события этой войны будут в следующем году а сейчас союзники стремятся сделать как можно больший задел перед главным броском на Берлин. Президент молчал, и ободренный этим хаос продолжил свою речь. «Если мы не пошлем новые подкрепления сейчас, в Европе ничего не переменится, и через месяц на фронте наступит полное затишье. За это время мы сможем полностью разделаться с этим мексиканским смутьяном Вильей». Кроме этого, нам необходимо обезопасить наши суда от атак германских подводных лодок. Где-то явно сидит очень опасный шпион Кайзера, благодаря которому мы несем серьезные потери при перевозке солдат. Поймите, сэр, мы слишком много поставили на эту войну, и торопливость на самом последнем отрезке пути – это непозволительная роскошь. «И все равно, вы в корне не правы относительно Техаса, губернатор Старк – честный человек», – продолжал упорствовать Вильсон. «Дай бог, чтобы я ошибался в этом», – промолвил Хаус, – «но, как патриот своей родины, я не хочу дать сепаратизму ни малейшего шанса развалить нашу державу». Сидевший в кресле Вудро Вильсон хмуро смотрел в окно своего кабинета. Он упорно не хотел признавать правоту хаоса, несмотря на все приведенные им доводы. Полностью поглощенный идеей переустройства мира по образу и подобию американской демократии, президент не допускал мысли, что в самих штатах могут найтись люди, не согласные с американским идеалом. Вильсону очень хотелось выставить несносного хаоса из своего кабинета, но вместе с тем он хорошо знал, кто стоит за его спиной. Эти денежные мешки могли серьезно повлиять на расстановку сил в американском конгрессе, где в скором времени предстояло обсуждение пунктов президентской программы. «Хорошо, я соглашусь с вашими доводами, Хаус, но предупреждаю, что вся ответственность за ошибочность этого решения целиком ляжет на вас», гневно процедил Вильсон своему собеседнику, и встал из-за стола всем видом, показывая, что разговор окончен. Когда через пять минут одна из секретарш заглянула в овальный кабинет, то вудра пожаловался ей на головную боль и попросил пригласить к нему врача и миссис Вильсон. К огромному сожалению президента, его жена Эдит была единственным человеком в ближайшем окружении, кто полностью и до конца понимал Вильсона. Пока в Белом доме шли столь горячие баталии, истинный виновник их возникновения, сеньор Колонел, энергично готовился к отражению ответного удара со стороны Вашингтона. Вся тяжесть этого процесса легла на его плечи по самой простой и банальной причине. Мексиканцы рьяно праздновали свою победу, и этот процесс продолжался не один день. Вилья буквально лучился гордостью и важностью, приписывая весь успех по взятию Эль-Пасо только своей персоне и немного своим боевым соратникам. Еще больше его триумфаторское настроение подогрел тот факт, что уже на третий день после победы к нему в большом количестве стали стекаться мексиканские пионы, желающие вступить в ряды армии генерала Вильи, Стремясь насладиться мимолетной минутой славы, Вилья принимал своих новых бойцов у входа в город, величественно горцуя перед их рядами на белом коне. Одним словом, все радовались и никто не хотел думать, что будет завтра. Поэтому и пришлось сеньору колонеллу с радостного согласия вождя заниматься военным вопросом. Видя, что главная слабость мексиканских революционеров находится в их крайне низкой дисциплине, Камо разумно предпочел ближайшую неделю воздержаться от активных действий против американцев, полностью сконцентрировавшись на проведении сбора разведданных о действиях противника. Для этого он обратился за помощью к контрабандистам и прочей криминальной среде Эль-Пасо, имевший хорошо развитую сеть по всей территории штата Техас. Благодаря этому кому стало известно о начале формирования отрядов местного ополчения в Хьюстоне, Далласе и Форт Уэрти по призыву губернатора Старка. Пока желающих защитить Техас от мексиканцев было не очень много, но колонел понимал, что благодаря поддержке местных магнатов со временем их число разрастется. Анализируя донесения разведки, Камо сразу определил, что техасское ополчение не собирается изгонять армию Вилли из Аль-Паса. Вся их деятельность сосредоточена на защите нефтяных вышек и хлопковых полей, расположенных в южной части штата. Поэтому сеньор-колонел смело исключил отряды губернатора Старка из числа своих противников, сосредоточив все внимание на федеральных войсках, которые должны были появиться в самое ближайшее время. Со стороны Фортуэрта в Эль-Пасо вела одна единственная железная дорога, что очень облегчало задачу кому по обороне города. Зная, что американцы будут перебрасывать свои войска именно по железной дороге, Камо сосредоточил все свое внимание на станциях Сьерра-Бланка и Одесса, через которые воинские эшелоны должны были обязательно проследовать по пути на Эль-Пасо. Благодаря информаторам контрабандистов, сеньор колонел вышел на одного телеграфиста в Одессе. Этот человек был согласен за 50 долларов передать в Эль-Пасо условный сигнал о прибытии на станцию федеральных войск, благо телеграфное сообщение между городами еще действовало. Одесский телеграфист честно выполнил свое обещание, и когда эшелон Сент-Луисской бригадой генерала Макниша только приближался к станции, его противник уже был извещен о действиях федералов. Стремясь отличиться перед президентом Вильсоном, Макниш намеревался как можно скорее уничтожить опасного смутьяна Вилью, и потому он решил не дожидаться прибытия двух дивизий из Бостона, еще только-только начавших свое движение по железной дороге. Боевой план Макниша не блистал какими-либо особенностями и хитростями. Генерал собирался с комфортом доехать до станции Сьерра-Бланка, где намеревался выгрузить бригаду и начать быстрое наступление на противника. В принципе, это был вполне добротный шаблонный план, достойный выпускников Вест-поинта, отражавший многолетний опыт борьбы белых поселенцев с индейцами. Правда, в основе его имелся один маленький, но весьма существенный недостаток. Согласно расчётам Макниша, его противнику отводилась сугубо пассивная роль, что абсолютно не совпадало с внутренней сущностью Комо. Ожидая прихода врагов, он не собирался сидеть, сложа руки. Развивая передовые идеи военной мысли, Комо добился от Риви разрешения на установку всех имеющихся у мексиканцев станковых пулемётов на рессорные брички, энергично укрепляя ударную силу Мексиканской освободительной армии. Формируя пулеметные расчеты тачанок, он ставил в экипажи не столько смелых и отчаянных, сколько рассудительных и твердых солдат. Шифрованный сигнал о прибытии двух эшелонов бригады Макниша не застал комов расплох. Получив согласие Вилье, он немедленно двинул своих всадников революции к железнодорожному перегону, который, подобно огромной дуге проходил между станциями сияра бланка и Пекас. Согласно рассказам местных контрабандистов, там находилось идеальное место для засады на проходящий поезд, поскольку рельсы дороги пролегали между холмистой грядой, за которой можно было легко укрыть людей для нападения. Прибыв на место, кому удостоверился в правдивости слов контрабандистов и стал ждать врага. Американцы двигались в сторону Сьерра-Бланка двумя эшелонами с интервалом в 25 минут. Забитые солдатами вагоны грозно грохотали по стальным рельсам, везя в своем чреве суровое возмездие для человека, рискнувшего поставить под сомнение право американского народа на земли Техаса. Сам генерал ехал во втором эшелоне, поручив командование авангардом полковнику Шенону, старому вояке, имевшему большой опыт войны с индейцами. Выставленный вили к железнодорожному полотну Дозорный, лёжа на земле, то и дело прикладывал ухо к рельсу, чтобы узнать о приближении врага. Это был старый и хорошо проверенный способ, но сам Камо заметил приближение врага чуть раньше Дозорного, наблюдая за дорогой в сильный цейсовский бинокль. Пора! коротко произнес кому своим соратникам, и глухой металлический шорох пронесся вдоль холмистой гряды, и вновь наступила тишина. Десятки глаз устремились на то место железнодорожного полотна, где была заложена мина синьора Колонелла. Мощный фугас, последнее достижение немецкой военной техники, должен был взорваться в момент прохождения от Антним тяжело груженного состава. Рельс прогибался под тяжестью колес, движущегося по нему локомотива, замыкал цепь взрывателя и происходил взрыв. Эшелон Шеннона быстро мчался навстречу своей судьбе, выбрасывая в сторону длинный шлейф черного дыма. Как и планировал Камо, паровоз плавно наехал на фугас и сильнейший взрыв потряс близлежащие холмы. Под колесами локомотива рванула с такой силой, что его вместе с тендером сначала подбросило вверх, а затем швырнула под откос с высокой насыпи. Туда же, вслед за паровозом, стали валиться один за другим сошедшие с рельсов вагоны, увлекаемые вниз силой инерции и толчка. Еще мгновение назад дружно катившиеся по рельсам за паровозом Теперь они падали, переворачивались, наскакивали друг на друга, убивая и калеча находившихся в них людей. Всего из 19 входивших в эшелон вагонов под откос рухнуло 11. В числе упавших вагонов был и штабной вагон, в котором находился полковник Шеннон. Сорванный с рельсов силой взрыва, и, совершив причудливый кульбит, он силой рухнул на крышу, бешено вращая вздёртнутыми колёсами. Последовал страшный грохот, и в то же мгновение, словно пробка шампанского, из него хлынул град разбитого оконного стекла вперемешку с окровавленными телами людей. Сорванные с рельсов вагоны еще не успели завершить свой последний путь, как нетерпеливые мексиканцы уже открыли шквальный огонь. Это было ужасающее зрелище. Все, кто чудом уцелел или был только легко ранен, еще не успев осознать весь ужас произошедшей с ними катастрофы, были подвергнуты мексиканцами безжалостному испытанию на право дальнейшей жизни при помощи скорострельной винтовки Мандрагора. Охваченные лихорадкой боя, пионы в мгновение ока принялись расстреливать покореженные вагоны, азартно добивая все живое, оставшееся в них. Несколько иная судьба была у солдат, чьи вагоны устояли на рельсах и не упали с откоса. Они быстро пришли в себя и, заслышав выстрелы, попытались прийти на помощь попавшим в беду товарищам. Однако высокий откос, на котором стояли уцелевшие вагоны, сыграл и с ними жестокую шутку. Те, кто сгоряча стали выпрыгивать из вагонов, в большинстве своем жестоко покалечились кубарем, скатываясь по каменистому откосу, ломая руки, ноги и становясь жертвами вражеских стрелков. Те же, кто не покинул вагоны, оказались в ловушке выхода, из которой насквозь простреливались неприятелем. Впрочем, их положение было не столь плачевным, как тех, чьи вагоны были сброшены с насыпи. Толстые деревянные стены вагонов представляли собой неплохую защиту от пули врага, и потому американцы решили дождаться подхода второго эшелона во главе с генералом Макнишем. По всем расчетам им оставалось продержаться чуть менее 20 минут. С математической точки зрения расчет был абсолютно верен, но американцы не знали, что сейчас имеют дело не столько с Панчо Вилья, сколько с Камо, за плечами которого был большой опыт в проведении подобных акций, в чем им предстояло убедиться в самое ближайшее время готовясь напасть на врага сеньор колонне выставил на путях вторую засаду точно рассчитав место и время прохождения второго эшелона американцев там были заложены две гальванические мины за пультом управления которыми сидел хорст майер немецкий подрывник доставшийся комовно средства от гринберга Только ему мог доверить сеньор Колонел такую ответственную задачу, как подрыв второго эшелона противника. Тем временем события вокруг уцелевших вагонов эшелона Шеннона развивались стремительно. Убедившись, что американцы не собираются покидать деревянные вагоны, Камо приказал подтянуть свою артиллерию, состоявшую из четырех старых брандкугелей, Их он обнаружил в арсенале Эль-Паса, проводя его инспекцию на второй день после взятия города. Каким образом оказались там эти Бранд Кугеля, так и осталась тайной. Но кому моментально ухватился за эти старинные пузатые пушки, и теперь им предстояло сыграть главную роль в уничтожении солдат Шеннона. Расположенные за холмами Бранд Кугеля были наведены на яростно огрызающиеся огнем вагоны противника с тем расчетом, что основной их удар приходился точно в середину эшелона. Камо лично поднес запалы казенной части маленьких пушек, из которых с грохотом вылетели большие металлические шары, устремившиеся к цели по замысловатой пологой траектории. Первые три залпа столь необычной артиллерии кому не дали результатов. Огненные снаряды летели куда угодно, только не в цель. Напуганные первыми выстрелами американцы приободрились от таких результатов стрельбы, но четвертый залп поставил жирный крест на их надеждах. Сразу три зажигательных снаряда угодили в деревянные крыши и стены вагона, отчего они сразу задымились и вспыхнули ярким пламенем. Ободренные успехом мексиканцы обрушили на противника весь свой запас зажигательных снарядов и к концу обстрела четыре из девяти уцелевших вагонов были охвачены языками огня. Находившиеся внутри вагонов солдаты пытались сбить разгорающееся пламя подручными средствами, но засевшие на холмах вражеские стрелки не позволяли им сделать это. Вскоре языки прожорливого огня стали перебрасываться с опьятых пламенем вагонов на близлежащие вагоны, и полное уничтожение состава стало лишь делом времени. Как только это стало очевидным, американцы предприняли попытку прорыва, предпочтя смерти в дыму и огне, шанс вырваться с боем из смертельной ловушки. Под пулями врагов, сбивая в кровь руки и ноги при спуске по крутой насыпи, они бросились в атаку на врага, которая оказалась для многих из них последней. Война любит смелых людей и иногда дарит им за храбрость жизнь. около 70 человек сумели прорваться сквозь заслоны вильи, случайно наткнувшись на слабое место мексиканской засады. Позабыв обо всем, они стремительно бежали прочь от железнодрожного полотна, постоянно слыша за своими спинами яростный треск скорострельных винтовок и крики своих менее счастливых товарищей, гибнущих под пулями врагов всю эту ужасную какофонию дополнял непрерывный треск горящих вагонов и удушливый дым волнами стелищейся вдоль состава несколько в ином ключе разворачивались действия с ээшилоном в котором ехал сам генерал макниш форст майер с помощью магнета взорвал мины точно там где ему было приказано кому под паровозом и в центре эшелона, Состав сильно тряхнуло, и вновь под откос с грохотом полетели набитые людьми вагоны. Однако на этот раз количество жертв среди американцев было меньше, так как откос вместе подрыва был не столь высок, как вместе месте первой засады. В числе тех вагонов, что не пострадали от взрыва, был и вагон генерала Макниша. Едва стало ясно, что эшелон подвергся нападению, последовал приказ покинуть вагоны и приступить к отражению атаки противника, уже обозначившего свое присутствие на горизонте. Это был отряд тачанок под командованием лихого авантюриста Мигеля Диаса, прошедшего школу жизни, начиная от конократства и заканчивая участием в походе вильи на Мехико. Едва только прозвучали взрывы, как тачанки в сопровождении кавалерии устремились к эшелону, вздымая тучи пыли и песка. Не имея должной сноровки в езде на бричках, подручные Диаса потратили много времени на сближение с противником и потому подарили американцам заметную фору по времени. Выполняя приказ командира, солдаты дружно покинули вагоны и стали выстраиваться в некое подобие каре, торопливо выравнивая свои ряды. Полностью отождествуя мексиканцев с индийцами, Макниш решил отражать нападение мощным фронтальным огнем, который всегда был губителен для кавалерии. Эта тактика всегда приносила американцам успех, и потому ни у кого из солдат не было и тени сомнения в скорой победе. Опытные в своем деле сержанты быстро выстраивали свои подразделения в цепи, попутно следя за правильностью построения своих подчиненных, которым предстояло вести огонь из положения стоя и с колена. Застыв на изготовку в плотных рядах строя, солдаты крепко сжимали натруженными руками свои Винчестеры и Мартины, Деловито досылали в стволы патроны и с азартом всматривались в приближающиеся к ним клубы пыли. Когда-то оказались в зоне поражения, верные своей тактике Янки не открыли огонь, терпеливо дожидаясь, когда всадники противника приблизятся на более близкое расстояние, с которого по ним можно будет вести убойный огонь передний строй стрелков уже торопливо ловил мушками своих винтовок фигуры мексиканских всадников но к огромному удивлению американцев противник неожиданно остановился и его повозки стали разворачиваться поднятая колесами и копытами лошадей пыль на некоторое время не позволяла американцам рассмотреть все происходящее в рядах мексиканцев прошло еще несколько томительных минут пыль осела И вызором изумленных янки предстал ломаный строй рессорных повозок, на задней части которых стояли становые пулеметы, хищно уставившись на них своими тупыми дулами. Прежде чем кто-то из них смог что-то сказать, по плотному строю каре ударили тугие свинцовые струи пулеметов в считанные секунды выкосившие передние ряды стрелков. Сраженные в грудь, живот и головы, они падали на землю, подобно соломенным снопам, так и не успев осознать собственную смерть. Привыкшие стрелять строго по команде, американские пехотинцы упустили драгоценные секунды боя и, прогреми сразу ответный залп каре, неизвестно, как сложилась дальнейшая картина боя. Но начало схватки было столь неожиданным и ошеломляющим, что офицеры просто растерялись и упустили из рук нить боя. Полминуты, столь важные для принятия решения, пролетели как одно мгновение, после чего в рядах каре возникла паника. Спасая свои жизни от летящих в них густым роем пуль, солдаты бросились в разные стороны, и строй полностью развалился. Напрасно сержанты и офицеры пытались остановить бегущих солдат, но было уже поздно. Потеряв от страха голову, стоящие впереди солдаты в считанные секунды смяли задние ряды. Началась давка, и в разразившихся криках, стонах и воплях ничего нельзя было услышать. Правда, кое-где еще до начала паники офицеры все же успели дать команду на открытие огня и залп, По врагу был дан, но эффективность его была крайне мала. Заражали пораженные пулями лошади, кое-где попадали на землю люди, но ни один из пулеметчиков противника не перестал петь свою монотонную песню смерти. Дать второй залп по врагу они не успели, их ряды были опрокинуты и смяты беглецами. Проработав ровно четыре с половиной минуты по развалу строя неприятеля, пулеметчики замолкли, и над добивание американцев ринулась кавалерия во главе с генералом Вилли. Сломав строй противника при помощи изобретения их земляка Хайрама Максима, Вилли спешил нанести бегущему врагу как можно больше потерь, прежде чем тот успеет отойти к эшелону и укроется в вагонах. С громкими криками и саблями наголо одетые в самбрыровсатники, неудержимой лавиной накатывались на бегущего противника. Не будь стрельба-точанок Диаса столь губительной для американских солдат, они, вне всякого сомнения, смогли бы отразить натиск кавалерии неприятеля. Но, увы, их ряды пребывали в состоянии первозданного хаоса, и пехотинцев на данный момент заботило лишь одно – как можно скорее добежать до своих вагонов и укрыться там от сабель и пуль противника. Однако до этого укрытия еще следовало добежать, а Вилья не собирался просто так дарить американцам этот шанс. Молниеносно пролетев отделяющий их от врагов пространство, всадники революции с гиконем врезались в толпу бегущих солдат. В низ темпе замелькали сабли, и каждый их взмах был смертельным приговором для тех, кто еще совсем недавно носил имя солдата бригады генерала Макниша, а теперь стремительно уносил ноги от разгреченных рубкой мексиканских пионов. Пулеметчики Диаса, сделав столь существенный задел в этом бою, не собирались сидеть сложа руки и отдавать все лавры боевой славы кавалеристам, Они вновь развернули свои повозки и устремились вслед за всадниками революции, решив придвинуться поближе к стоящему на путях эшелону. Все это было сделано с расчетом на то, что, достигнув вагонов, конница моментально утрачивает свое преимущество, и лихие всадники, еще минуту назад крошившие бегущего врага в капусту, теперь сами становились прекрасной мишенью для тех, кто успел заскочить в вагон, или укрыться под его колесами. В этот момент Буявилья показал себя грамотным командиром. Стучись этот бой год назад, он без раздумья попытался бы на плечах бегущих ворваться выше лон, что было большим риском. Боевой дух американцев еще не был окончательно сломлен, и обретя укрытие, они были в состоянии не только обороняться, но и наносить врагу смертельные удары, Однако время, проведенное с Камо, многому научило крестьянского вождя, в том числе и азам тактики, поэтому едва его всадники стали увязать в околовагонных схватках, он быстро оценил ситуацию и приказал отступить назад под прикрытие пулеметов. Как только пространство перед вагонами было очищено, пулеметчики Диаса вновь открыли свой губительный огонь, но на этот раз с куда более близкого расстояния. Теперь тяжелые пулеметные пули насквозь пробивали деревянные стены ваконов убивая и калеча укрывшихся за ними солдат. Американцы пытались отстреливаться, но пулеметчики Диаса в этот день были неуязвимы для пуль. На каждый выстрел в свою сторону они отвечали горячей свинцовой очередью, превращая в щеп деревянную обшивку вагона. Стрелки хронометра успели отсчитать чуть меньше сорока минут сражения, когда оно вступило в свою завершающую стадию. Под прикрытием пулеметного огня в атаку на врага устремился отряд гранатометчиков во главе с неустрашимым Хуаном Торресом Нарьегой. Коренастый усач в огромном расшитом серебром самбрера Он ввел в бой своих солдат, размахивая двумя огромными немецкими маузерами, введя непрерывную стрельбу по американцам. Твердо веря, что его пуля еще не отлита, Торрес крабро бежал в передних рядах наступающих мексиканцев, подбадривая солдат личным примером. Стоит ли говорить, что за таким человеком пионы бесстрашно бежали в атаку, не обращая никакого внимания на огонь противника? Многие из них погибли, не успев добежать до железнодрожной насыпи, так и застыв белыми рубахами посреди выжженной солнцем травы. Но не меньшее число бойцов все же прорвались к эшелону и принялись забрасывать гранатами окна и двери вагонов. То там, то тут гулко грохотали разрывы гранат, после чего начинались рукопашные схватки. Большинство вагонов мексиканцы захватили только перестреляв их защитников, которые сражались до победного конца. Однако были и такие, которые героической смерти предпочитали сдачу в плен. Как ни странно, но в их числе оказался генерал Макниш и офицеры его штаба. По злой иронии судьбы, в плен его взял простой погонщик скота Мануэль Сота. Прорвавшись к генеральскому вагону, он бросил внутрь гранату, а затем ворвался в него и сам. Глубы дыма еще не полностью осели, а Мануэль уже стал выбрасывать через проем на руки своих товарищей, оглушенных от взрыва американцев. Капитан Хорнер попытался оказать сопротивление пиону, но Мануэль мгновенно прострелил ему голову из пистолета, чем поверг в ужас офицеров и самого генерала Макниша. Подавленные кровавой расправой над капитаном, они не выказывали попыток к сопротивлению, покорно отдав свою судьбу в руки мексиканских революционеров. Так постепенно завершилось это сражение у Сьерробланка. Около ста человек сложили оружие и были взяты в плен мексиканцами, чуть более сорока человек, сумели скрыться в одном из оврагов и не были обнаружены противником. Больше всех повезло кавалеристам, которые с момента подрыва эшелона успели выгрузить своих лошадей, но не успели принять участие в бою. Едва только исход сражения стал ясен, капитан Олсен приказал отступать, и обрадованные всадники понеслись в бешеный галоп спасая свои драгоценные жизни. Едва только стало известно о новой победе Вильи над американскими войсками, как Америка немедленно взорвалась громкими криками негодования в адрес президента. Многие газеты прямо обвиняли Вильсона в мягкотелости и близорукости в деле защиты Родины. Газетчики с пафосом спрашивали, что дороже президенту Вильсону, интересы воюющей Европы или внутреннее спокойствие и целостность его страны. И тут же делали выводы, что первое, поскольку президент отправил за океан свои лучшие части, а против революционного злодея бросил неполную бригаду. При этом мастера-пера полностью забывали о двух дивизиях генералов Абрамса и Армстронга, которые уже направлялись в Техас. Очень раздраженной поднятой газетчиками шумихой президент Вильсон был вынужден выступить с объяснением в Конгрессе, где он подвергся резким нападкам как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. В этот день ему пришлось полностью испить горькую чашу непонимания и даже вражды. Все конгрессмены в один голос требовали немедленных действий, которые должны были раз и навсегда покончить с негодяем Вилли, замахнувшимся на самое святое – целостность Соединенных Штатов. Уверение Вильсонов в том, что против Вилли уже отправлены внушительные силы, были встречены в штыки конгрессменам-республиканцам от штата Вайоминг Дэвидом Нейсоном, Кем-то хорошо проинформированный, он известил конгрессменов о том, что дивизии Абрамса и Армстронга, о которых говорил господин президент по своим боевым качествам, мало чем отличаются от бригад, ранее разбитых вильей. «Разница заключается только в численности отправленных против вильей солдат, а также во времени, за которое он их разобьет», – трагическим голосом произнес Мейсон. Напрасно Вильсон пытался заверить конгрессменов, что двух дивизий вполне хватит для наведения полного порядка в Техасе. Слова Мейсона сделали свое черное дело, и каждый из выступавших стал требовать выделения гораздо больших сил против столь опасного врага, как Панчо Вилья. И тут Вильсон совершил непростительную для политика ошибку. Вместо того, чтобы клятвенно обещать, что в ближайшее время он сделает все мыслимое и немыслимое ради немедленного наказания мексиканского чудовища, он с наивной прямотой заявил, что большего количества войск правительство на данный момент выделить не может. Нужно подождать только месяц. За это время мы сможем сформировать дополнительные соединения и бросим их на вилью, сказал президент, не подозревая, что подливает масло в огонь. Гул недовольства прошелся по рядам сидящих перед Вильсоном политиков, желавших видеть своего президента более озабоченным судьбой Родины. Первым вскочил Стив грексон конгрессмен от штата Мэн, устремив навудро неготующий взгляд Он объявил, что отечество в опасности и призвал к немедленному возвращению из Европы американской армии, чье присутствие на родине могло бы твердо гарантировать американскому народу победу над Вивией. Как только эти слова были произнесены, все ринулись высказывать свое полное одобрение этому предложению, категорически отказываясь слушать голос Вильсона призывавшего не делать этого. В этот день президент получил первое крупное поражение за все время своей политической карьеры. Единственное, что удалось ему сделать, так это перенести слушание вопроса об адызыве армии из Европы на более поздний срок, мотивируя это необходимостью более полного изучения правительством данного предложения. Вечером того же дня у президента случился гипертонический криз, который врачи смогли купировать с большим трудом. Последующие дни не принесли Вильсону спокойствия. Подозревая, что за конфузом в Конгрессе стоит хаос, Вильсон высказал полковнику массу гневных упреков, когда тот явился к президенту на доклад по Техасу, внутреннее положение в котором было далеко не блестящим. Сбывались мрачные предсказания полковника об опасности сепаратизма этого штата. Губернатор Старк своей властью подчинил остатки бригады Макниша силам самообороны во главе с отставным генерал-майором бьюкиноном являвшимся одной из теневых фигур в Союзе за независимость Техаса. Несмотря на яростные протесты хаоса, Старк заявил, что не видит более достойной кандидатуры для защиты жителей своего штата, в то время как федеральные генералы терпят одно поражение за другим. Однако вместо делового и конструктивного диалога весь разговор между двумя политиканами, еще недавно вершивших судьбы мира и определявших послевоенное будущее Европы, свелся к резкой перепалке, положившей конец их долговременному и плодотворному сотрудничеству. Обозленный на неблагодарного президента Хаус громко хлопнул дверью овального кабинета, заявив, что больше ноги его здесь не будет. Что кричал разгневанный президент вслед Хаусу, никто никогда не узнает, за исключением Эдит Вильсон. Она прибежала в кабинет мужа, едва только секретарь Вильсона миссис Пейдж сообщила ей по телефону, что из кабинета президента слышны громкие голоса. С огромным трудом Эдит удалось успокоить своего мужа, заклиная его держать себя в руках и выпить лекарство, прописанное ему докторами. Сидя рядом с креслом и держа мужа за руки, Эдит с ужасом стала отмечать, что ее любимый Вудро сильно изменился и, к сожалению, в худшую сторону. Президент стал очень нервным и невыдержанным, позволяя себе грязно ругаться, не обращая внимания на присутствие любимой жены. Позже, когда он смог успокоиться, Вудро попросил у Эдит прощения за столь некорректное поведение. Но уже ничто не могло поколебать уверенности миссис Вильсон, что дела ее мужа идут не столь блестяще, как два месяца назад. В отличие от охваченного скандалом Белого дома, в берлинском ресторане «Милый Августин» было тихо и малолюдно. Время завтрака уже прошло, а обеда еще не наступило. Полковник Николай специально выбрал эти часы для своей встречи с депутатом Рейхстага Эбертом, поскольку любой посторонний человек был сразу виден. После своей встречи с представителем русской разведки Энгстремом Николай недолго размышлял о сделанном ему предложении и вскоре полностью окунулся в работу с депутатами Рейхстага. Через почтовый ящик, названный русским во время их второй встречи, полковник получил довольно интересные материалы на господ депутатов и сегодня с одним из них собирался провести приватную беседу. На встречу в Милом Августине Эберт был приглашен телефонным звонком, якобы из налоговой полиции. Звонивший представился инспектором полиции Шмидтом и предложил встретиться с господином депутатом в мирной обстановке, чтобы обсудить один вопрос, который из уважения к Геру Эберту можно разрешить мирным путем без вызова в налоговое управление. Имея за своей спиной определенные не вполне законные делишки, Эберт охотно согласился с предложением господина Шмидта и прибыл точно в указанное им место и назначенное время. Увидев Эберта, Николай не пошел на контакт. Спокойно попивая в дальнем углу кофе, он внимательно следил за обстановкой в ресторане, проверяя, нет ли за господином депутатом хвоста. Прошло семь минут, но ничего подозрительного старый лист не обнаружил и подал условный знак к Кельнеру, который, подойдя к столику Эберта, предложил ему пройти в отдельный номер, где его уже ждали. «Я не совсем понимаю, господин Шмидт, чем вызван интерес вашего департамента к моей персоне», заговорил Эберт властным хорошо поставленным голосом, едва только Николай вошел в кабинет мои счета на доходы в полном порядке, я регулярно плачу налоги, подписываюсь на внутренние займы Кайзера и раз в два квартала отчисляю сто марок в фонд помощи Рейху. Какие еще могут быть финансовые претензии к такому патриоту, как я?» Все это Эберт говорил с высоко поднятой головой и гордо развернутыми плечами, свято помня, что лучшая оборона – это нападение. «Нет-нет, господин рейхс-депутат, в этом плане у налоговой полиции нет никаких претензий к вам. Все, что вы говорите, святая правда, которую мои коллеги полностью подтвердили своими проверками», заговорил Николай, изображая маленького учтивого германского чиновника. «Тогда из-за чего вы оторвали меня от моей работы во благо рейху?» Гростно спросил депутат, сверля Николай гневным взглядом. «Только для того, чтобы задать вам один вопрос», не выходя из роли мелкого чиновника, произнес Николай. «Какой вопрос?» «Еще более грозно», спросил Эберт. «Скажите, пожалуйста, господин рейхс-депутат, а услуги, оказанные вам госпожой Лилией Барановой в Карловых Варах в 1912 году», «Вы оплачивали из своих личных денег или из казенного депутатского содержания?» «Что?» – с изумлением спросил Эберт, выпучив от гнева глаза. «Насколько мне известно, проститутки такого ранга берут очень дорого, а тогда вы находились в довольно стесненных обстоятельствах». «Это грязная ложь!» – проревел разгневанный Эберт. «Вас кто-то ввел в заблуждение, господин полицейский!» При этом лицо рейхс-депутата пылало праведным негодованием, не позволяя собеседнику даже усомниться в правдивости его слов. «Охотно бы вам поверил господин Эберт, но вот как быть с этими ресторанными счетами, в которых значится уж очень большая сумма?» Николай с легкостью фокусника извлек из кармана листки, полученные от русских. «Это мои личное сбережение, которые вам любезно одолжил господин Майер, которого австрийские власти подозревают в шпионаже в пользу русской разведки. Это подлая клевета и вымыслы, ничем не подтвержденные, господин Шмидт!» Да, я знал господина Майера и пользовался его услугами как доктора во время своего пребывания на водах, и больше ничего не было. И снова охотно поверил бы вам господин Эберт, но вот ваша собственная расписка в получении денег от господина Майера, которую вы почему-то не погасили, что наводит на очень грустные мысли». «Да как вы смеете говорить мне это?» «Хватит, господин депутат!» Властно прерывал его Николай, который за время разговора уже полностью составил для себя внутренний портрет своего собеседника и решил, что пришла пора потрошения клиента. «Согласно законам военного времени, этого вполне достаточно, чтобы, если не отправить вас прямиком на виселицу», то уж лишить вас звания рейхс-депутата и отправить на фронт для искупления кровью вашей вины перед рейхом. Но, но это невозможно, жалко выдавил Эберт, затравленно глядя на полковника. Перестаньте кудактать и сядьте, жестко сказал Николай. Пришла пора поговорить о том, как вы сможете искупить свои невинные прегрешения перед Германией. И предупреждаю сразу, со мной ваши парламентские штучки с мягким враньем не проходят. Я представляю третье отделение имперского генерального штаба и занимаюсь как раз теми, благодаря чьей деятельности страна испытывает проблемы в тылу и на фронте. Вам все понятно? Эберт безучно затряс головой. Вот и прекрасно. Постарайтесь отвечать так, чтобы у меня сложилось впечатление о вашей искренности, господин Эберт, иначе у меня возникнет необходимость вызвать конвой». От услышанных слов у Эберта моментально пересокло в горле. Горделивые плечи государственного мужа поникли, и на ватных ногах он покорно опустился на стул. Эберт был четвертым депутатом Рейхстага, с кем Николай успел провести нужную работу, и все они ради спасения собственной шкуры соглашались служить грозному шефу военной разведки. При этом старый лис разведки ничуть не боялся возможного разоблачения. Он уже завел дело, согласно которому проводилась скрытая проверка государственных деятелей с целью выявления возможной измены в их рядах. Эта тема была сейчас очень актуальна, и затевая сложную комбинацию, глава военной разведки ничуть не рисковал своей головой, имея столь хорошее прикрытие. Вот уже месяц неторопливо и основательно сплетал Николай свою невидимую паутину, прочно привязывая к себе все новых и новых людей, чьими услугами следовало воспользоваться в нужный момент. А то, что этот момент очень скоро возникнет, опытный разведчик нисколько не сомневался. Очень многое после встречи с Энгстремом стало видеться ему в совершенно ином свете, И все это однозначно сигналило, что время кайзера Вильгельма подходит к концу. Завершив беседу с Эбертом, Николай позволил себе немного отдохнуть и заказать малый обед. Ресторан «Милый Августин» принадлежал одному из знакомых полковника, которого он крепко держал за горло, обладая на него убойным компроматом, в виде развлечения с несовершеннолетними девочками. По закону Рейха это преступление каралось 20 годами каторжных работ, и поэтому Николай уверенно чувствовал себя в стенах этого заведения. Через час здесь должна была состояться его встреча с начальником берлинского гарнизона генерал-майором Фогелем, на которого у полковника Николая были очень большие виды. В пограничном тибетском городке Тадум, куда прибыла экспедиция Рериха, было очень холодно и грязно. Маленький городишко, в котором по приказу британских властей экспедиция прервала свой путь, встретил русских путешественников крайне негостеприимно. Пройдя первую пограничную заставу тибетцев, Рерих думал, что все сложное уже позади, но британские власти через местных чиновников всячески вставляли палки в колеса экспедиции, не желая допустить русских в Лхасу. Полностью выполнив все прежние обязательства, британцы не желали допустить экспедицию Рериха, даже идущую под американским патронажем в сердце Гималаев. Резидент британской разведки в княжестве Секим подполковника Бейли видел в Рерихе однозначную угрозу интересам Британии в Азии. Поэтому подкупленный им представитель Верховного комиссара народа Хор, генерал Харчичаба, своей властью запретил дальнейшее продвижение экспедиции до своего прибытия в Тадум. Расположенный на берегу Брахмапутры городок был идеальным местом для своеобразного карантина нежелательных гостей. Пройдя долгий путь в условиях надвигающихся холодов, экспедиция уже не имела возможности повернуть назад, и таким образом оказывалась в хорошо продуманной ловушке. Получив донесение из Тадума, Бейли радостно потирал руки, однако в рукаве у Рериха были еще коварные козыри. Одним из них являлся святейший князь Капшопа, командующий востоком вращающий колесо правления На него русские агенты вышли перед самой войной и сумели заручиться его поддержкой для представления скрытых интересов России в Лхасе у престола Далай-Ламы. Именно к нему за помощью, не дожидаясь прибытия Харчичабы, обратился Святослав Рерих, едва только тибетские чиновники перекрыли им дорогу в столицу. Кроме этого, следующий вместе с экспедицией в качестве этнографа офицер из особого департамента господин воропаев незамедлительно активизировал все свои скрытые связи, годами налаживаемые его товарищами по невидимому фронту. Выбирая этот дом в качестве карантина для русских шпионов, Бейли не подозревал, что играет на руку своим противникам, поскольку именно там и находился главный резидент русской разведки на Тибете, столь упорно разыскиваемый англичанами в Лхасе. Плудчины от Воропаева сведения очень ободрили Четурерихов. Согласно им, весь Тибет под влиянием пророчеств и монастырских писаний настроен на грандиозный сдвиг во всей стране. Сроки этого сдвига были весьма расплывчаты, но все монастыри сходились в одном, что в скором времени должен состояться приход великого Майтрея, грядущего Будды. Все монастыри усиленно молились перед его статуями, которые изображали Будду сидящим на европейский манер. Приход в этот мир Майтреи должен был предвосхищать появление апостола им на Тибет-освободителя. Он должен будет подготовить все необходимое для возвращения великого бога своим адептам. Согласно священным текстам монахов, пророк будет чужестранцем, исповедующим буддизм, и должен прийти в страну севера. Используя силу слова и при необходимости оружия, он освободит страну от англичан и оградит буддизм от посягательств представителей иной веры. Под это определение очень хорошо подпадал Юрий Рерих, который великолепно знал буддизм и свободно общался с тибетцами на их родном языке. Это была та тайная бомба которая должна была взорвать владычество англичан сначала на Тибете, а затем в самой Индии. Прибывший в Тадум генерал Харчи Чаба вначале с большим подозрением рассматривал снаряжение экспедиции, ее поклажу, но, будучи хорошо принятым Четой рерихов, сообщил в доверительном разговоре, что получил указ от Далай-ламы «никого из европейцев далее не пускать» а если экспедиция будет продолжена самовольно, то всех их арестуют, а руководителям отрубят головы. В ответ Рерих заявил, что экспедиция – это западные буддисты, везущие дыры Далай-Лами и послание, которое может быть передано только лично его святейшеству. Генерал обещал все подробно написать Валхасу, а пока экспедиция должна находиться в Тадуме в ожидании ответа. Корчичаба уже собирался уезжать из города, как неожиданно появился Капшопа, который удивился столь негостеприимному обращению генерала с западными братьями по вере и поставил под сомнение правильность толкования указа святейшего. Не ожидавший появления столь высокого гостя, генерал стал более сговорчив с прибывшими братьями и обещал разобраться в этом вопросе в самое ближайшее время. Тогда ририх предложил для ускорения вопроса послать Вулхасу Юрия в качестве представителя от западных буддистов. Эту идею горячо поддержал Капшопа, и генералу ничего не оставалось, как согласиться с этим предложением. При этом он исходил из того положения, что он нисколько не нарушил договоренности за Бейли. Сама экспедиция остается в Тадуме, а один человек большой погоды явно не сделает. Так, с благословения генерала под усиленным конвоем в сопровождении капшопа Юрий Рерих отправился в Лхасу для попытки свершения пророчества об освободителе. Оперативные документы. Телеграмма из ставки Верховного правителя России, командующему Средиземноморской эскадрой, адмиралу Колчаку, от 25 октября 1918 года. Уважаемый Александр Васильевич, согласно решению ставки, все корабли Черноморского флота, находящиеся в вашем подчинении, переименовываются в Средиземноморскую эскадру, в связи с появлением у России нового театра морского и военного действия. Основным портом базирования вашей эскадры является Александрета, уступленная турецким султанам русскому правительству и отныне являющейся Средиземноморским анклавом России. Первостепенной задачей Средиземноморской эскадры является защита интересов России в этом важном регионе мира всеми доступными силами и средствами, а также оказание помощи всем ее союзникам. Что касается обращения самопровозглашённого короля Фуада, то Верховный правитель России генерал-фельдмаршал Корнилов приветствует провозглашение независимости Египта и готов оказать королю Фуаду любую как военную, так и экономическую помощь при условии заключения с ним союзного договора. Если египтяне обратятся с подобной просьбой, то вы наделяетесь правом подписания предварительных протоколов на условии предоставления нашим кораблям базы в Александрии. Статус Суэцкого канала в переговорах обсуждаться не должен. «Со своей стороны вы можете оказать поддержку Фладу силами своих кораблей от любого противника Нового Египта, невзирая на его флаг». Генерал от инфантерии Духонин. Из донесения генерала Ридженса вице-королю Индии лорду Челмсфилду от 27 октября 1918 года. Одной из главных причин наших неудач под Кабулом является появление у противника современного вооружения в виде пулеметов, минометов и двух батарей легких горных орудий. Когда наши солдаты устремились на штурм позиций афганских мятежников на подступах к столице, сильный заградительный огонь, ведущийся с прилегающих высот, не позволил нашей пехоте вступить в рукопашную схватку с врагом. Отступив с большими потерями, мы подвергли позиции противника интенсивному артобстрелу и повторили атаку через 4 часа. Однако результат обстрела оказался малоэффективен, огневые точки афганцев были не полностью подавлены и атака нашей пехоты захлебнулась, не дойдя до укреплений врага 20 метров. В этом бою афганцы проявили упорство и яростное сопротивление, граничившее с фанатическим безумием, чего ранее никогда за ними замечено не было. На следующий день наше наступление было продолжено, и под прикрытием пушечного огня, ценой огромных потерь, наши солдаты смогли подняться по горному склону и подавить одну из батарей противника. После взятия этого важного узла сопротивления врага, наши солдаты ударили во фланг афганцам и стали их теснить со всей линии обороны. В то время, как дошла ожесточенная борьба за обладание позиций, в наш тыл со стороны гор прорвался отряд противника чистостью в 200-240 человек. Ими были подожжены походные палатки и уничтожена прислуга одной батареи. Благодаря смелости солдат 1-й роты лейтенанта Сиверса нападение было отбито с огромным уроном для врага, но это замешательство позволило афганцам оторваться от нашей пехоты и отойти на новые позиции. Ночью того же дня наш лагерь был подвергнут минометному обстрелу, что привело к значительным жертвам среди личного состава веренного мне контингента. Утром третьего дня боевых столкновений резко испортилась погода. Пошел дождь, местами переходящий в снег. Кроме этого, местными жителями в лагере была совершена диверсия. Афганцы смогли частично отравить воду и уничтожить фураж для лошадей. В этих условиях, когда больше половины моих солдат выбыли из строя по причине смерти, ранений или болезни, «Мною было принято решение о возвращении, так как воевать в таких условиях было смерти подобно. Необходимо отметить, что горные пушки, взятые моими солдатами во время штурма афганской батареи и впоследствии уничтоженные нами, были германского производства, так же, как и снаряды к ним». Генерал Ридженс. Из донесения в Лондон командующего британскими силами в Турции генерала Саммерса от 21 октября 1918 года. Продвижение наших войск в направлении коньи полностью остановлено турецкими войсками под командованием Кемаль-Паши. На всех направлениях развернуты глубоко эшелонированные линии обороны, оснащенные огневыми пулеметными точками и артиллерийскими батареями. Прорыв передней линии турецкой обороны привел к серьезным потерям наших наступающих соединений, что вынудило меня временно отказаться от широкомасштабного наступления и сосредоточиться на взятии главного пункта обороны города Эрегли, который был взят после трехдневного кровопролитного сражения. Все это происходило при полном бездействии со стороны русских войск генерала Юденича которые вполне могли бы помочь нашему наступлению, нанеся удар на Кейсарию во фланг турецких позиций. На все мои просьбы о помощи Юденич отвечает, что в его распоряжении очень мало войск, поскольку основные силы отправлены на Запад и для наступления на турков ему необходим приказ Корнилова. Очень прошу вас добиться этого приказа, так как продолжение наступления на кемаль пашу в одиночку приведет к большим потерям среди наших солдат. Генерал Саммерс.